Часть первая. Ахбалжан. Глава первая. Одна. В конце лета 1914 года, когда степь выгорела и стала колкой, в ауле Хос в семье ишиния -За Агая и Ахжаная-Апай родилась дочь. кос село в Актюбинской области Казахстана. Назвали ее Ахбалжан что в переводе с казахского означает «душа светлая, как мёд». Ее братья и сестры не доживали до сорока дней, когда младенцам состригают первые волосы и поливают водой из серебряной посуды. В семьях, где дети часто умирали, что только не придумывали, чтобы удержать их на этом свете. Отдавали на воспитание родственникам, нарекали русскими или странными именами, обрубали пуповину топором. Мать, нося ребенка под сердцем, пообещала себе, если сможет его сохранить, будет молиться с утра до ночи. Эта женщина бледнела, шепча защитные слова всякий раз, когда кто-то восхищался красотой ее дочери. Вплетала в косы ахбалжан монеты, чтобы звоном отпугивать коварных джинов и уберечь от дурного глаза. Умывала соленой водой и жгла сухой адраспан. Адраспан! Гармала обыкновенная степная рута. Травянистое растение в высушенном виде используется у азиатских народов для окуривания помещений и изгнания злых духов. Давала вдыхать убаюкивающий аромат священной травы. Растирала обгоревшие ветки в ладонях и пальцем дотрагивалась до лба и щек дочери, оставляя едва заметные следы сажи. Когда Ахбалжан исполнилось семь, Умер ее отец, немолодой мужчина в белой челме. Что с ним случилось, Ахбалжан не знала. Мать плакала беззвучно, родственники молча склоняли головы и выходили. С потерей хозяина дом покинули не только громкие звуки и смех. Больше никто не угощал Ахбалжан сладким кортом. Не улыбался, не просил спеть песню. Только мать по-прежнему гладила ее по волосам, и рассказывала на ночь сказки. Корт — сухой кисломолочный продукт в виде твердых комочков округлой или удлиненной формы, обычно кисло соленый на вкус, изредка сладкий. Ахбалжан было 16, когда мать заболела. Она тряслась в ознобе, не переставая молиться, чтобы не угас их рот. В один из холодных февральских вечеров матери стало легче. Она попросила Ахбалжан причесать ее, умыть прошептала слова благословения. Под утро застонала, схватила дочь за руку, протяжно выдохнула и предстала перед Всевышним. Сидя у остывающего тела, Ахбалжан прижимала к груди материнский платок. Пришла пожилая соседка, помогла подняться, отвела подальше. Нагрела воду на печи и приступила к омовению. В доме собирались люди. Ахбалжан открывала рот, но не могла произнести ни слова из поминальной песни «Жуктау». Все вокруг колыхалось в белой дымке. Дымка окутывала и убаюкивала, как обрывки снов мелькали картинки. Вот уводят молодого соседа, и женщина рыдает вслед, опустившись на землю. Ее платок спадает с черных волос. Мать неслышно молится. Серый от пыли мальчишка обгладывает кости, лежащие на дороге. Мать обрывает листья полыни, заливает кипятком, и они с Ахбалжан пьют горький настой. Картинки царапали душу, но тут же прятались, стоило Ахбалжан всмотреться в них. Сосала под ложечкой и хотелось подержать во рту кусочек хлеба, смакуя до сладости. Почувствовав резкий запах гвоздики и услышав потрескивание, семена прокаливали на огне для прощального обряда. Ахбалжан будто очнулась, увидела, как мать оборачивают в белый саван. Захотелось еще раз взять ее за тонкую руку, но тело уже укрыли под складками ткани. После скорых похорон родня решила отдать красавицу сироту, замуж за сына Вамарбая Агая из соседнего аула. С ним ей хотя бы не грозил голод.